У Ухода в пролом, у которого, словно геракла у геркулесовых столбов, уже трудились бойцы лейтенанта, Беркут увидел, как растерянно оглядываясь, звонарь пробирается между камнями к седловине. — Ничего, — сказал себе капитан, вскакивая на подножку ожидавшей его машины. — В любом случае пять минут он нам подарит. На войне это тоже немало. — Свои! На всякий случай предупреждал водитель, высунувшись из кабины. «Не стрелять! Свои! Второй фронт едет!» Но ему никто не отвечал. Местность вокруг представляла собой хаотическое нагромождение каменных наростов, небольших скал и внушительного вида глыб, которыми казалось небеса, веками бомбардировали этот клочок земли, словно библейским грешноизбиенным градом. Прокладывать себе дорогу между этими градинами было очень сложно. Водитель еле-еле проталкивал свой неповоротливый грузовик между скалами и глыбами-наростами, представавшими перед Беркутом холодными, пропитанными предутренним туманом и сурово молчаливыми. Да и руины дома, что показались впереди, Тоже не отозвались ни одним живым голосом. «Они что, с ума здесь все подсходили? Отошли от входа в этот забытый мир, Не оставив никакого заслона или хотя бы дозора?» Возмущался Андрей, оглядываясь. «Ну, если мы до сих пор так воюем, Тогда понятно, почему немцы нас назад поперли. Разве что в глубине косы «Уже вермахтовцы, и там засада!» Но вместо того, чтобы остановить машину, приказал «Ищук, спокойно вперед!» «Но, может, лучше здесь остановиться?» «Да сначала разведать, что там за камнями этими!» Впервые я проявил нерешительность шофер. «Какой смысл разведывать? Только время терять!» «Немцы сюда еще не дошли!» У них приказ четкий — выйти к реке, захватить переправу, прорваться на тот берег. А если какая-то группа изобрелась сюда, то будем считать наш рейд разведку боем. — Знать бы, какой у них в действительности этот приказ, руть баранку им в руки! — обеспокоенно проворчал сержант. — А разведка боем? — Вся жизненная шоферская фронтовая и есть сплошная разведка боя. Узнаем, какой у них приказ, — заверил его Беркут. Возьмем языка и вежливо поинтересуемся, не первый день на передовой. Только когда, виртуозно въехав пустующий с выбитыми окнами и полуразрушенной крышей дом, Водитель вырулил на небольшую, более-менее чистую площадку. Перед машиной, наконец, появилось двое бойцов в телогрейках, с автоматами в руках и засунутыми за ремни немецкими штыками. — Ты щук, геройская твоя голова, как же ты пробился сюда? спрыгнул на подножку смуглолицый и скуластый младший сержант, не обращая внимания на сидящего рядом с водителем капитана. Мы уж думали, все, так без тушенки и отвоюем свое. Дурное тебе снилось, Мальчевский, со вторым фронтом и к своим не пробиться, да после этого сам в пекло попросился вы Боржатцы, навались, сразу же вцепился в борт другой боец. Все равно врагу достанется отставить. Вмешался Бергут, хлопнув водителя по плечу, чтобы остановился. «Сколько вас здесь? Где рота?» Бойцы удивленно посмотрели на рослого, еще достаточно молодого крепыша капитана, на лице которого все и поястребинно мой зогнутый нос и пронизывающий взгляд и выбивающееся из-под фуражки смолистая. едва-едва подернута сединой прядь волос и завершающий резкие скулы прямой-упрямый подбородок, выдавали человека решительного, привыкшего к тому, что все вокруг понимают его с полуслова и также с полуслова подчиняются. «Здесь только четверо, и все!» сразу же соскочил с подножки младший сержант. А что за целую дивизию воюем, так это уж, извините, ради немцев стараемся. Только ради них, чтобы не грустили. Представьтесь, боец. Да что уж тут представляться. младший сержант Мальцевский, командир несуществующего дряни погибшей роты. Со мной еще трое бойцов. Нам бы, понятное дело, давно следовало драпануть отсюда. вместе со всеми отступающими. Но героический старший лейтенант карун приказал младсержу Мальчевскому оставаться здесь, чтобы держать заслон. Не доложил, а скорее вежливо объяснил пехотинец. «С твоими гренадерами все ясно. А где сейчас остальные бойцы?» «Остальные? А где-то там, у болота. С немцем перестреливаются». Еще четверо в конце косы, за руинами рыбацкой хаткой, на маяке, как мы говорим, сбивают плот. Да только черта два на нем пробьешься. На том берегу тоже фрицы. Плот сбивают. Божественно. косата хоть большая, шагов пятьдесят в длину и шагов двадцать в ширину, к тому же изогнутая. А венчает ее руины какой-то башни. которые, собственно, и предстают в виде разрушенного маяка. «Бери своих гренадеров, младь сэр, и завалите камнями этот проезд у дома. Дорогу до и после него тоже усыпьте камнями. Здесь будет наш первый основной пост, на котором фрицы должны пропускать свои кровью окрашенные пропускать». «Какой пост?» «Какой козе под пост?» — вмешался рядовой, подбежавший к машине вместе с Мальчевским. «Ты же все видел, младсерж Мальчевский. Уходить надо. Плоты сбивать и уходить, пока еще можно уйти». «Считаете, что немцы заняли этот берег до конца тысячелетнего рейха? Или паниковать вздумали?» «Младший сержант, выполняйте приказ». Как только все здесь завалите, отзовите красноармейца-звонаря. «Звонаря?» — переспросил младсерж. «Кто такой? Почему о таковом лично мне доложено не было?» Он остался у въезда в эту каменную пустыню. «Один, что ли, остался? Легионер короля Мафусаила?» «Предпочитает, знаете ли, одиночество». «Тогда это наш хлопец». «Командира! Любого командира!» — донесся до них крик солдата, появившегося у второго дома со снесенной крышей. «На связи командир дивизии!» «Все еще действует связь?» — удивленно спросил Беркут, подбегающего к машине лейтенанта. И лишь когда тот развел руками, вспомнил, что Глодов прибыл сюда вместе с ним. «Артамасцев, Ищук, груз в каменоломню, машину тоже укройте!» Отдавал приказания, уже подбегая к дому, на обгоревшем разрушенном крыльце которого стоял высокий и постарческий сутулый телефонист. Часть крыши дома упала так, что подступиться к входной двери можно было лишь пригнувшись и пройдя под свисающими бревнами. но в самом доме особенно в просторной кухне с окнами забитыми подушками и завешенными шинелями было довольно тепло и даже по своему по фронтовому уютно чувствовалось что еще недавно здесь топили печь причем огонь в ней разводили несмотря на то что верхняя часть дымохода была снесена командир дивизии в звании генерала — спросил Беркут связиста, отыскивая при свете керосинки, лежавшей в углу на каком-то ящике полевой телефон. «Генерал-майор Мезенцев!» потом ответил связист, очевидно побаиваясь, как бы на том конце провода генерал не услышал свое имя, псуя произнесенное безымянным ефрейтором. «Здесь капитан Громов!» «Капитан, кто?» — переспросили охрипшим, совсем не командирским голосом на том конце провода. «Громов, товарищ генерал!» — решил Андрей назвать свою настоящую фамилию, понимая, что генерал начнет выяснять, кто он таков и откуда взялся. «Слушай, капитан, что там у тебя происходит?» «Воюем, товарищ генерал!» «Понятно, что вы воюете. Но ты давай открытым текстом, черт с ними, если прослушивает. Что происходит? Вы все еще держитесь?» «Держимся, конечно. Какими силами? Вы единственные, кто еще цепляется за тот берег. Сколько у тебя людей?» «Думаю, человек сорок насчитаем». Андрей вопросительно взглянул, на связисто но тот растерянно пожал с огбенными плечиками может и наберется проговорил вполголоса противник пока еще только прощупывает нас он все еще в азарте наступления, а потому ринулся к броду к переправе он не к переправе он уже за этот берег зацепился и теснит нас прохрипел пророкотал в трубку генерал «Так сколько вас, говоришь?» «Я только что прибыл, товарищ генерал. Мне нужно еще минут двадцать, чтобы выяснить». «Постой, постой! Откуда-то ты прибыл? Из какого полка?» «Ну, что-то я тебя, Громов, не припомню». «Я не из вашей дивизии». Беркут оглянулся на вошедшего лейтенанта и жестом попросил его присесть. Он мог понадобиться. «Так все-таки откуда?» Теперь голос генерала звучал настороженнее и требовательнее. «Из соседней дивизии, что ли?» «Дело в том, что на косу я попал случайно. Мы прорвались на грузовике, который подвозил сюда боеприпасы и продукты. сами из-за линии фронта. Командовал диверсионно-партизанской группой». «В украинском штабе партизанского движения меня знают как лейтенанта Беркута. В неочередное звание, капитан, присвоили всего лишь несколько дней назад. Это я на тот случай, если вдруг начнете выяснять!» ни черта не пойму!» — откровенно проворчал генерал. Однако теперь голос его стал мягче. «Я тоже немногое понимаю». Успокоил его Беркут, считая, что вникать в подробности комдиву не обязательно. Главное, чтобы горяча не принял его за диверсанта. Но все-таки чуть подробнее. Наш самолет, то есть тот самолет, на котором меня, как командира разведывательно-диверсионной группы, должны были доставить из-за линии фронта в штаб армии, «Был подбит и сел на вашем берегу, в трех-четырех километрах от реки, справа от дороги, ведущей к переправе. Там осталось несколько бойцов. Однако немцы могут захватить самолет», — поспешно чеканил Андрей, опустившись на краешек стула, на котором еще стояла миска с солдатской похлебкой.